Глава 34. Нет, я ее не стыдилась, в чем и принялась старательно ее убеждать. Я утаила от нее другое. Я боялась, что мне будет стыдно за себя. Стефана довез нас к до дома учительницы. Я сидела сзади, а не спереди, и мне впервые в жизни бросилось глаза, до чего толстые у них обоих обручальные кольца. Элила, как и обещала, надела скромную юбку и блузку и почти не накрасилась – только чуть тронула губы помадой. Зато Стефана вырядился, как на праздник, нацепил на себя кучу золотых побрякушек и надушился. Возможно, ждал, что в последний момент мы скажем ему «пошли с нами». Мы не сказали. Я ограничилась тем, что долго рассыпалась в горячих благодарностях, а Алила вышла из машины, даже с ним не попрощавшись. Он уехал, горестно взвизгнув шинами. Мы преодолели искушение подняться на лифте и пошли пешком. Мы еще никогда не пользовались лифтом. В новом доме Лилы и лифтов не было, и боялись застрять. Профессор Галлиани сказала, что живет на пятом этаже, а на двери у нее табличка. Доктор Фриджарио, профессор. Но мы все равно разглядывали таблички у каждой двери. Мы молча преодолевали пролет за пролетом, я чуть впереди, Лила за мной. В подъезде было невероятно чисто. Дверные ручки и таблички начищены до блеска. Я чувствовала, как колотится у меня сердце. Нужную дверь мы узнали издалека, из-за нее доносилась музыка и гул голосов. Мы разгладили юбки, я одернула задравшуюся комбинацию, и Лила поправила прическу, мы обе трусили. Нам было страшно, что мы на секунду утратим над собой контроль, и наши тщательно приложенные маски спадут. Я нажала кнопку звонка. Мы подождали, но нам никто не открывал. Я посмотрела на Лилу и снова надавила на звонок, уже настойчивее. Послышались быстрые шаги, и дверь отворилась. На пороге стоял невысокий темноволосый парень, симпатичный, с весело блестевшими глазами. На Навскидку я бы дала ему лет двадцать. Я пробормотала, что я ученица профессора Голиани, но он меня не дослушал и радостно воскликнул. «Элен?» «Да. Мы тебя отлично знаем!» «Мама постоянно терзает нас твоими сочинениями». Его звали Армандо. После его слов мою зажатость как рукой сняла. Я вдруг почувствовала, что чего-то стою. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю, как он нас встретил. Он был первым в моей жизни человеком, который показал мне, до чего это здорово прийти в чужое, потенциально враждебное место и понять, что о тебе здесь слышали, и слышали что-то хорошее, что всем известно, как тебя зовут и кто ты такая». так что тебе не надо ничего предпринимать, чтобы понравиться остальным. Наоборот, это остальные должны постараться, чтобы завоевать твое расположение». Я не привыкла к тому, что у меня могут быть какие-то преимущества перед кем бы то ни было, и радушие Армандо мгновенно придало мне сил и вселило уверенность в себе. Все мои страхи исчезли, и я перестала волноваться насчет того, что может сделать или чего не сделать моя подруга. От неожиданности я даже забыла представить Арманда Лилу, а сам он на нее даже не посмотрел. Он жестом пригласил меня войти, как будто я была одна. Сам он пошел впереди и без конца повторял, что его мать только обо мне твердит, и не жалеет для меня похвал. Я невольно последовала за ним, Алила Лила закрыла дверь. Квартира была большой, просторные светлые комнаты, высокие потолки с цветочным декором, и везде, куда ни глянь, стояли книги. Их было больше, чем в нашей местной библиотеке, Все стены были от пола до потолка заставлены книжными стеллажами. И музыка. Гости танцевали в большой, ярко освещенной гостиной. Те, кто не танцевал, разговаривали или курили. Сразу было видно, что все они образованные дети образованных родителей. Как и сам Армандо. Отец-хирург, мать-преподаватель лицея. Правда, отца дома не было. Армандо повел нас на небольшой балкон. Вечер стоял теплый, а на балконе сильно пахло розами и глициниями, аромат которых смешивался с запахом вермута и марципана. Под широким небом открывался вид на город, множество светящихся точек, а за ними темное пятно моря. Профессор Галиани приветливо окликнул у меня и заметила у меня за спиной Лилу. «Это твоя подруга?» Я что-то пробормотала и поймала себя на том, что не имею понятия, как положено знакомить людей». «Это моя учительница», — сказала я, — «это Лина. Мы вместе учились в начальной школе». Профессор Галлиани одобрительно кивнула, заметив, что старый друг лучше новых двух, что дружба — это прекрасно, что это якорь в бурном море жизни. Ну, в общем, она произносила какие-то банальности, глядя на Лилу, и та отвечала односложно, пока учительница не обратила внимания на облеснувшее у нее на пальце обручальное кольцо, которое Лила тут же прикрыла другой рукой. «Ты замужем?» «Да. Вы с Еленой ровесницей? Я на две недели старше». Профессор Галиани огляделась по сторонам и обратилась к сыну. «Ты уже познакомил девочек с Надей?» «Нет еще». «Так чего ж ты ждешь?» «Мама? Спокойно. Они же только вошли». «Надя очень хотела с тобой познакомиться», — сказала мне учительница. «Сын у меня тот еще прохвост. Ты ему не доверяй. Вот Надя хорошая девочка. Вы подружитесь, вот увидишь». Мы вернулись в комнату, она осталась курить на балконе. Как я поняла, Надя была младшей сестрой Армандо. «Шестнадцать лет мучений!» Как с шутливой досадой охарактеризовал ее брат, добавив, «Все детство меня отравило». Я с улыбкой заметила, что знакома с этой проблемой не понаслышке, и повернулась к Лиле за подтверждением. Но она продолжала хранить сосредоточенное молчание. В гостиную успели выключить верхний свет, и пары танцевали в полумраке. Звучала песня Пола Анки, или это была от Таскай Никофиденко, не помню. Танцующие прижимались друг к другу, и по стенам медленно скользили их тени. Музыка смолкла, но прежде чем кто-то включил свет, я испытала шок, как от удара в грудь. Среди гостей я увидела Нина Саратор. Он закуривал сигарету, и огонек зажигалки осветил его лицо — мы не виделись уже целый год и мне показалось что нина повзрослел похудел и стал еще раз треёпан красивей знала я и девушку с которой он только что танцевал это была та самая что ждала его возле школы изящная утонченная словно озаренная изнутри девушка заставившая меня ощутить собственное убожество а вот и надя сказал Армандо. это была дочка профессора Галиани.